тот самый год, 1699 когда посадские люди изъяты были из ведомства воевод и получили самоуправление, указ 27 октября предписал купецким людям торговать, как торгуют в иных государствах, компаниями и иметь о том всем купецким людям меж собою с общего совета установление как пристойно было к распространению торгов. Голландцы перепугались было, почуяв в указе опасность для своего господства на московском рынке, но московский резидент успокоил их, известив, что русские совсем не умеют приняться за новое дело, и оно пало само собой. Но у Петра были средства удержать его на ногах, это льготы и принуждения. Льготы, какими Пётр поощрял вообще фабричную и заводскую предприимчивость, особенно щедро расточались с компанией. Основатели фабрики или завода освобождались от казенных и городских служб и других повинностей, иногда с неотделенными сыновьями и братьями, приказчиками, мастерами и их учениками. Могли известные число лет беспошлинно продавать свои товары и покупать материалы, получали безвозвратные субсидии и беспроцентные ссуды. Мануфактур коллегии обязана была особенно прилежно следить за компанейскими фабриками в случае их упадка, как наискорее расследовать причину, и если она оказывалась в недостатке оборотных средств, тотчас чинить капиталом. Промышленные предприятия ограждались от иноземной конкуренции запретительными пошлинами, которые возвышались по мере роста туземного производства, так что достигали стоимости привозного товара, если выработка этого товара на русских фабриках равнялась заграничному привозу.